Глава 48. Я и в самом деле размазня, дал слово и не сдержал. Я скучаю по тебе, скучаю по твоей особенной компании. Она выражается в том, что я тебе пописываю. Просто я все время хочу быть с тобой, вообще все время, даже когда тебя нет рядом. Я не думаю, что это навязчивая идея, я надеюсь на это, надеюсь не быть тебе в тягость. и не превратить тебя в маменькиного сынка. В мужском роде получается папенькин сынок. Наверное, во всем виновата простуда. У тебя держится высокая температура, так что я не могу с тобой погулять. Я скучаю по нашим прогулкам. Придется потерпеть еще сколько-то дней, вот я и начал снова тебе писать. Возможно, мои записки... Реакция на неслыханное известие о твоем появлении на свет, неизбежное последствие твоего рождения. Я не могу прерваться, не могу обойтись без этого. Может, мой поступок объясняется тем, что это твои первые недели жизни. Со временем это пройдет. Моя одержимость пойдет на убыль, я перестану тебе писать. Пока же мне приятно быть в твоей компании хотя бы мысленно. В этих записках. Мне приятно быть в твоей компании в самых разнообразных формах. Это все равно, что влюбиться. Тебе хочется не только видеть любимого человека, но и писать ему смс, и отправлять письма по электронной обычной почте. Тебе хочется всего как можно больше и одновременно. Я, пожалуй, куплю тебе сотовый. Немедленно. Составлю договор с телефонным оператором, и ты получишь свой номер. Я заведу тебе электронный адрес, начну писать и туда, так что через некоторое время, когда научишься читать, ты обнаружишь все мои смс и мейл, которые я отправлю до этого. Они свалятся на тебя разом. Я больше не зацикливаюсь на том, каким ты будешь в 14 лет. Я избавился от этого наваждения благодаря Тицана. Я представляю, каким ты будешь в год, в десять, двадцать, тридцать, сорок лет, короче, всегда хоть до ста лет. Мне бы хотелось побыть с тобой в каждом твоем возрасте, пообщаться с каждым из них, даже когда меня уже не будет. Я воображаю, что пишу совсем разным Марию: ребенку, юноше, зрелому мужчине, пожилому человеку, старичку». Я тут со всеми вами, мои дорогие Марио, тихонько сяду и посижу рядышком. Итак, я продолжаю свои записки, несмотря на твою температуру, и снова тоскую по нашим прогулкам вдоль берега моря и лагуны. В эти дни я пару раз гулял там один, но это не одно и то же. Я думал, ты не понимаешь того, что видишь». Я думал, нужно все описать, чтобы это не кануло в лету, чтобы передалось тебе, когда ты вырастешь. Сейчас я осознаю, что без тебя мне и самому ничего не понять».